Не более двух миль, и Нетленд сумеет, шутя, провести утлую лодку между рифовыми барьерами, столь роковыми для больших судов. На следующий день, 5 января, шлюпка была вынута из гнезда и прямо с палубы, спущенную в воду. Два человека легко справились с этим делом. Весла лежали в шлюпке, и мы заняли места на скамьях. Восемь часов, вооруженные ружьями и топорами, мы отвалили от борта наутилус. Море было довольно спокойное, с берега дул легкий ветерок, к концу я сидели на веслах и энергично гребли. Нэт, лавируя, вел шлюпку через узкие проходы, образованные бурунами. Шлюпка, покорная рулю управления, легко преодолевала риф за рифом. Нэтленд не мог скрыть своей радостью. Он чувствовал себя узником, вырвавшимся на свободу, и вовсе не думал о том, что придется снова вернуться в темницу. «Мясо», — твердил он, — «будем есть мясо, и какое мясо настоящую дичь!» «Правда, без хлеба! Я не говорю, что рыба плохая вещь, но нельзя же вечно питаться рыбой. Кусочек свежего мяса поджаренного на углях внесет...» приятное разнообразие в наш обычный стол лакомка заметил консель. «От одного разговора у меня слюнки текут». «Надо узнать, не водится ли в здешних лесах крупная дичь», — сказал я. «И не охотится ли здешняя дичь за охотником?» «Пусть даже так, господин Аронакс» ответил канадец, показывая зубы острые, как лезвие топора. Я готов съесть тигра, тигровая филе, если на острове не сыщется других четвероногих. Друг Нед внушает опасения, заметил консель. Какое ни попадись животное, бесперое, четвероногое или с перьями двуногое, я отсалютую ему выстрелом. — Ну вот, — сказал я, — начинаются бесчинства мистера Лэнда. — Не бойтесь, господин Аронакс, — ответил канадец, — гребите вовсю. Не пройдет и получаса, как я угощу вас блюдом собственного приготовления. В половине десятого шлюпка Наутилуса причарила к песчаному берегу, благополучно миновав рифовое кольцо, окружающий остров гвеба